когда контрабандистам понадобится ее помощь. — А нельзя ли нам вернуться в Кирин-коттедж, а? — спросила Энн, который при всей ее любви к острову. Теперь, когда тут обознавались Тики, было на нем страшновато. — Вернуться? Отказаться от интересного приключения в самом его начале? — сердито сказала Джордж. — Ну и глупышка ты, Энн. Возвращайся, если хочешь, но я уверена, что с тобой никто не поедет. — Ну не, Энн останется с нами, — сказал Джулиан, зная, что Энн обидится на предложение покинуть друзей. — Уедут отсюда стики, уж за это не беспокойтесь. — Пойдем обратно в пещеру, — сказала Энн, стасковавшись по их надежному убежищу, и уютному свету свечи. Ребята пересекли двор и подошли к окружавшей замок невысокой стене. Перебравшись через неё, они направились к утёсу. Там Джулиан включил фонарик, считая, что теперь это безопасно. Было темно, хоть глаз выколи. И он вовсе не желал, чтобы кто-то из них нечаянно провалился в пещеру вместо того, чтобы спуститься. Как всегда, по верёвке. Джулиан стоял у отверстия и светил фонариком, чтобы все могли по очереди спокойно спуститься. Когда остальные уже были в пещере, он вдруг поднял глаза, глянул на море. В темноте что-то светилось. Да, в море светился огонёк, причём он мигал, будто подавая сигналы. Надёрме заметили его фонарик. Джулиан напряжённо всматривался. Посылают ли сигналы с какого-то судна и далеко ли оно? Что означают эти сигналы? Может быть, они хотят привести ещё товары на старый корабль, чтобы стики потом забрали, думал Джулиан. Интересно было бы узнать, как я хотел бы в этом убедиться. Но если идти здесь и идти на старую посудину при дневном свете, слишком опасно. Сигнализация продолжалась довольно долго. Очевидно, передавали какое-то известие. А какое, Джулиано, догадаться было невозможно. Он только видел мигающий огонёк. Но наверняка этими сигналами передают какое-то сообщение семейству Стик. Но этой ночью сообщение до них не дойдёт, со злорадством подумал Джулиан, когда сигнализация наконец прекратилась. Уверен, что вся семейка сидит там в подземелье и носы не высынет. уж слишком застрощали их: овцы и коровы и лошади, которые бродят по подземелью. Джулиан был прав. Семейство всю ночь провело в подземелье. Да с самого утра ничто не заставило бы их выйти из этого убежища. Эдгар поражён. Остаток ночи дети спали спокойно. Фими ни разу не зарычал, а это было доказательством, что ничего необычного не происходило. Утром отлично позавтракали. Язык, консервированные персики, Хлеб с маслом и патакой и запили всё это лимонадом. "Боюсь, нашему лимонаду пришёл конец", с сожалением сказал Джулиан. "Должен признать, лимонад замечательный напиток. Он к любому блюду хорош. Так вкусно! Я ещё никогда не завтракала", сказала я. "И вообще, мы здесь на острове Кирен едим всё такое аппетитное. Интересно, А наши милые стики тоже вкусные едят? Уверен, что да, сказал Дик. Они, конечно, очистили буфеты тёти Фанни и взяли всё самое лучшее, что могли найти. "О какие твари", сказала Джордж, глаза её метали молнии. А я даже не подумала о том, что они могли просто ограбить наш дом и унести что-то ценное. Вероятно, они это сделали. — на хмуре сказал Джулиан. — И я тоже об этом почему-то не подумал. — Будет ужасно, Джордж, если твоя мама вернется.